глава шестая. Для боевого офицера хуже нет наказания, чем тотальное и беспросветное безделье. Капитан-лейтенант Зибадди Алишовский задолбал личный состав внезапными проверками, учебными тревогами и бесконечным тестированием систем и оборудования эсминца Забияка. Загнанный экипаж смотрел на своего капитана с затаенной лютой ненавистью, Задание по патрулированию зоны формирования портала, казавшееся поначалу чуть ли не увольнительной, превратилось в адову пытку. Ведь что для команды может быть беззаботнее? Виси себе рядом с кораблем ладха прощупывая пространство сканерами и отдыхай, расслабляйся. А нет, капитан Лешовский, видите ли, не любит наблюдать бездействующих матросов и офицеров. «Цель на радаре! Цель на радаре!» «Всем занять посты по боевому расписанию!» В тысячный раз раздался голос капитана по интеркому, и люди с зелеными от злости лицами потянулись на свои места. Однако в этот раз тревога не была делом рук излишнедеятельного капитана. На радаре действительно маячила крупная и пока неопознанная цель. «Передайте союзникам, пусть готовятся открыть портал!» отдал приказ Зибадия Лишовски. Команда на мостике сразу потянулась и включилась в работу. Недавнее нападение флибов показало, что ВКФ не должен расслабляться даже в родной системе. «Отправлен запрос на неизвестное судно. Ответный кодовый сигнал отсутствует», — доложил связист. «Курс на нарушителя!» — немедленно среагировал Зибадия. «Выдвинуться вперед на 20 кликов!» Забияка готовился прикрыть корпусом корабль союзников в случае атаки. И дать сдачи тоже. «Орудия разогреты и готовы к стрельбе!» – доложил командир боевой части. «Ждем целеуказания!» От ладха пришло полное панике сообщение, что моллюски намереваются открыть портал и упрыгать с места разворачивающегося сражения куда подальше. «Передайте им, пусть ждут! С минуты на минуту мы сможем идентифицировать чужака и открыть с ним канал связи!» – поморщился капитан Забияки. Трусость Латха его сильно раздражала. «С неизвестного корабля поступает вызов!» «На экран!» – распорядился капитан. На экране связи появилась невысокая женщина в форме капитана третьего ранга. «Капитан Эмили Рис, носитель кейташи!» – представилась она. «Проверить коды!» – отдал распоряжение своему связисту Зибадия. «Коды в норме!» – последовал немедленный ответ. «Это действительно кейташи!» Слушаю вас, капитан". Кивнул Лишовский коллеги. «Нами получено предупреждение, что на ваш патруль планируется нападение». «Нападение?» – удивился командир Забияки. «Да, контроль обнаружил несколько кораблей флибов, следующих сюда. Кейташи прибыл на усиление пикета, и я принимаю командование». «Флибы? Усиление?» Все-таки неделя вынужденного бездействия расслабила Лишовский, и он реагировал на происходящее с некоторым запозданием. «Капитан, проснитесь!» Немного приободрила его Рис. «Повторяю, сюда идут флибы». «Но мы не получали никаких предупреждений». «Теперь получили. Капитан, построение ТТ-6Э. Вы впереди, мы прикрываем». «Есть!» — коротко ответил зибади Киеташи подошел к Латха и встал с ним борт о борт. Носитель начал выпускать звенья истребителей. Они перестраивались в сферу, чтобы надежно перехватывать ракеты и вражеские машины. «Несколько целей на грани восприятия радара, цели малоразмерные, расстояние слишком большое, не могу определить их тип», — скороговоркой выдал офицер тактик на мостике Забияки. «Капитан, мы наблюдаем несколько небольших целей», — связался Зибадийский этаж. «Да, тоже видим их, предполагаю, что это флибы», — ответила Эмили Рис. «Вышлите своих соколов на перехват». «Нет», — после некоторого раздумия ответила Рис. «А вдруг это отвлекающий маневр, чтобы оттянуть нас от ладха «Вполне возможно». «У меня не хватит машин, чтобы преследовать флибов и эффективно защищать союзников». «Я могу выдвинуться на разведку». «Выдвигайтесь, капитан, а я приму еще кое-какие меры для безопасности наших союзников. У меня на борту рота космодесантников. Я переведу их на корабль ладха на случай абордажа». «Отличная идея», – произнес Зибадия, отключил связь и скомандовал. «Полный вперед! Курс на неизвестные метки!» Эсминец начал быстро набирать ход. «Системы ПВО, полная готовность! Похоже, нам придется повоевать с истребителями!» «Есть!» – пришел ответ от командира боевой части. Зибадия глянул на радар. От Киеташи отделилось два десантных бота, направившихся к Ежу. Все-таки Лишовский крупно повезло, что командование направило на усиление пикета именно Эмили Рис. О ней ходили слухи, как об очень опытном и инициативном командире. Кто-то даже пророчил ей перевод на мощнейшие корабли серии «Ли». И, надо сказать, слухи имели под собой основание. Зибадия сомневался, что он сам бы догадался пересадить часть своих людей на корабль моллюсков, чтобы защитить их от высадки пиратов. «Вражеские цели уклоняются от боя!» — голос тактика вывел Зибадию из размышлений. «Как уклоняются!» «Пользуясь преимуществом в скорости, поддерживают между нами одну и ту же дистанцию», — пояснил офицер. «Молодец, Рис!» — еще раз про себя похвалил капитана Кейташи зибади И тут угадала, что это, скорее всего, отвлекающий маневр. «Разворачиваемся, идем назад к Кейташи!» «Капитан, Кейташи и Латха запустили двигатели и набирают ход!» Новый доклад тактика обескуражил. «Какого черта они творят? Вызвать Кейташи!» Кейташ отклонил вызов. «Да что за...» «Ладха открыли портал», – отрапортовал тактик. «Продолжайте вызывать Кейташи!» Лешовский понял, что происходит что-то неправедное. И самое страшное, непоправимое. «Капитан, латха и Кейташи покинули обычную метрику пространства», – добил его тактик.